Вспарывая вязку и тьму, к разуму рвался нарастающий ритмичный гул, внезапно сменившийся жутким грохотом. данило подскочил, запутавшись в одеяле, не понимая, что происходит. Он споткнулся, повалился с кровати. Резкая боль в колене затмила набирающую силу панику. Вспыхнул белый свет, на миг ослепив Данилу. Новый грохот, из потолка посыпалась штукатурка. А окна задребезжали, будто сделанные не из трех слоев брони, а из обычного стекла. Великан, гигантский боевой робот, не иначе, молотил исполинскими кулаками по крыше и стенам штаба. Удар, грохот. Еще удар, жуткий гул с нарастающими и спадающими вибрациями. что отзывались в костях. В казарму ворвался Костя с автоматом в руках. «Одевайся бегом!» – завопил он, бросив лицо Данииля одежду. Выскочив из кока на одеяло, он как мог быстро натянул штаны, футболку и обувь. Костя в это время кричал в рацию, получая сбивчивые ответы. А великан продолжал колотить по крыше и стенам. Одно из окон, прямо напротив койки данила разошлось сетью мелких трещин. На секунду Данила заметил первые блики рассвета, восхитившись красотой утреннего неба. «Ты чего завис?» – заорал Костя. – «За мной, если хочешь жить!» Через мгновение они уже летели вниз по ступеням. Пять этажей остались позади, громыхнула железная дверь подвала, потом еще одна, неожиданно вспыхнул свет, и Костя остановился. За его спиной раздались приглушенные выстрелы. «Сиди здесь! Ни шагу в сторону! Даже из комнаты не выходи!» в следующий миг он исчез, а массивная дверь с шумом закрылась. Выстрелы и грохот стихли. Данила огляделся. Мягкие на вид бежевые стены, потолок и пол из того же материала. В дальнем углу складная койка и небольшая тумба рядом с ней. Свет лился из двух узких ламп, протянувшихся от входа через всю комнату по потолку. Прошел час. За ним еще один, а может всего 20 минут, определить время было невозможно. Данила устал ждать, но дать воле эмоциям, поддаться страху, даже на мгновение, он не мог. Слишком свежи воспоминания о заточении в бункере. Наконец он уселся на койку и задремал. Разбудил его очередной грохот, только на этот раз скрижетала дверь. Данила приготовился кинуться на первого, кто войдет. В проеме появился взбешенный старик. За ним внутрь шагнул осунувшиеся кости в окровавленной куртке. Старик подскочил к Даниле, рывком развернул его, будто тряпичную куклу, и спустя пару секунд с такой же силой вернул на место. «Он в порядке», — виновато пробубнил Костя. «Я сам решу, в порядке он или нет!» — прорычал старик. «Всего одна ошибка, Костя, одна крохотная неточность. И всему конец. Ты понимаешь это?» Костя кивнул. «Егор, сюда!» В комнату вбежал тот паренек, что звал Данилу ужинать. Правая рука, вся в крови, болтала с плетью вдоль тела. «Отведи его ко мне!» Старик, не глядя, указал на Данилу. Егор кивнул в ответ и выжидательно уставился на сетевика. «Кто это был?» Данила не собирался уходить. Бесцеремонность старика изгнала последний испуг, а на смену ему вползало нечто обжигающее и вязкое. «Не твое дело, сопляк! Иди наверх и жди, пока я не приду!» Данила не двинулся с места. «Ты что, оглох?» «Почему они напали на штаб, когда здесь был только я и охрана?» Старик железной клешней вцепился в руку Данила повыше локца, вытащив его за дверь. Мышца пронзила боль. Казалось, он продавит их до кости. «Сколько же силы в этом дряхлом человеке!» Следом вышел Егор, попытался повторить маневр старика, но Данила выдернул руку. «Сам пойду!» — огрызнулся он. Штаб выглядел неважно. Свежеокрашенная штукатурка местами осыпалась. По стенам поползли трещины. «Он психует из-за того, что ты в сеть ходил», — отчеканил Егор, убедившись, что старик точно их не услышит. «Они за тобой приходили, но мы отбились». «Кто?» «Шеф тебе сам все расскажет». Егор остановился на лестнице. «Зря ты это. Не надо было браслеты снимать». Тебя только так и выследили. Не делай так больше, иначе нам всем хана. Парень кивнул на свою безжизненную руку и двинулся дальше. Данила мысленно проклял себя за вчерашнюю глупость. У двери кабинета они опять встали. Заходи, я постою снаружи. Извини, не думал, что все так обернется. И перед ребятами извинись за меня, если я их не увижу. Все хоть живы. Егор неопределенно пожал плечами, открыл дверь и кивнул, показывая, что надо зайти.